Глава 23 Алекс Бакли вышел из терминала Дельта в Лагоурдии и сел в чёрный автомобиль, за рулём которого его ждал Рамон. «Всё хорошо, мистер Алекс. В округе Колумбия прошёл дождь, возле столицы шатались демонстранты, но я опоздал всего на 10 минут. Вам удалось повидать Эндрю и детей?» – спросил Рамон. Рамон знал, что Алекс и его младший брат Эндрю, который работал корпоративным юристом в округе Колумбии очень близки. «Я зарезервировал номер в РИЦе», – сказал Алекс, – «но провел ночь у него дома». Джонни все слегка перепутал и решил, что дядя Алекс собирается стать президентом. Но я бы сказал, что они были рады меня видеть. Сын Эндрю Джонни учился в первом классе и имел некоторое представление о правительственных должностях. что позволило ему спутать назначение на должность федерального судьи с избранием президента. Его сестрам-двойняшкам было всего по три года, и они воспринимали дядю Алекса как человека, который научил их песенке «Крошка-паучок ползет по водосточной трубе». До сегодняшнего дня они сводили кончики пальцев вместе и начинали петь, как только его видели. «Возможно, у Джонни есть хрустальный шар», – сказал Рамон. «Меня не удивит, если вы когда-нибудь станете президентом». Пока они ехали по скоростному шоссе Бруклин куинс и через мост Трайборо, Алекс просматривал документы, которые получил в юридическом комитете Сената для завершения слушания по утверждению. День прошел в вихре самых разных дел, о существовании которых он прежде не имел ни малейшего представления, а закончился в овальном кабинете встречей с самим президентом и другими номинантами. Алекс жалел лишь о том, что его родители не дожили до этого момента. Президент приветствовал их шуткой. «Вы можете пожалеть о том, что вам оказали такую честь, когда поймете, сквозь какие обручи вам придется прыгать». Оказалось, он не шутил. Алекс быстро понял, чтобы ответить на выданные ему вопросы, ему потребуется несколько дней. Они касались всего, начиная с соседей по комнате в колледже и заканчивая его мыслями по поводу самых важных в истории решений Верховного Суда США. Он дважды прочитал все вопросы и вернулся ко второй странице. Здесь требовалась сравнительно очевидная информация о его биографии, но один раздел заставил Алекса задуматься. В верхней части страницы его просили составить контактный список людей, с которыми он в данный момент живет. Затем предлагали назвать имя жены, бывших жен, детей, родителей, братьев и сестер. Это не представляло для него никаких проблем. Он являлся вдовцом, а его родители умерли, когда он был очень молод. У него имелся только один наемный работник, Рамон, и взрослый брат с семьей. Но третий вопрос на странице был всеобъемлющим. Пожалуйста, сообщите биографическую информацию обо всех личностях, которые играют роль аналогичную или сравнимую с частями А и Б, указанными выше – невзирая на правовую принадлежность или формальное определение семьи, в том числе интимные партнеры, временные соседи по комнате, иждивенцы, усыновленные или нет, и так далее. Я бы хотел иметь возможность написать «Жена Лори маран Бакли, приемный сын Тимоти Моран». Даже от мысли об этом Алексу стало больно. Он снова спросил себя, не потерял ли он Лори, когда стал давить на нее требуя окончательного ответа до того, как она была готова. «Это моя вина», – подумал он. «Я сказал Лори, что буду ждать столько, сколько потребуется», а потом оттолкнул ее, заставив попробовать свободу от меня, о которой она не просила. Сложил их в портфель и взмолился о том, чтобы что-то изменилось до того, как ему придется ответить на все вопросы».